Москва. Балаклавский проспект. Угловой дом, за которым скрывается обыкновенный новомосковский дворик. Именно. Композиции из детской площадки, гаражей рифленого железа, группы пожилых тополей, стола для доминошников, двух десятков автомобилей, тронутых ржавчиной, бетонной будки неизвестного предназначения, плюс куст черемухи, куст сирени. За столом для доминошников сидит мужик в вязаной кепке, курит и неодобрительно смотрит на соседа по лестничной площадке, который из ворованного штакетника мастерит что-то вроде палисадничка для цветов. Мужик в кепке смотрел-смотрел, а потом сказал. «Ученые пишут, что через 10 тысяч лет на месте Москвы будет сплошное море». При этих словах в глаза у него появляется тонкая грусть как если бы ему нечаянно подумалось о покойных родителях или вообще о жизни, прошедшей зря. Представь себе, ни Балаклавского проспекта, ни кинотеатра Октябрьский, ни площади трех вокзалов. Одна вода. — Ну и что? — спрашивает сосед, продолжая тюкать по дереву молотком. — Да так ничего, — говорит мужик и пронзительно смотрит вдаль. Подъехал крытый грузовичок и шофер с напарником стали выгружать из него подержанный холодильник, кряхтя, сопя и сдержанным матерясь. — Суетятся люди, — сказал мужик. — А я, наверное, скоро даже телевизор прекращу смотреть. Тем более, что он у меня не работает. Верка говорит, давай, чини. А я говорю, чего его чинить, если все равно через десять тысяч лет на месте Москвы будет одна вода.